Глава 9. Привожу в исполнение свой план. Водили меня, а точнее пакет со сладостями, встретили крайне благодушно. Буду знать, что у нас много сладкоешек. Вызываю в кабинет Анну Валерьевну, женщину в возрасте, готовящуюся к пенсии, и по описанию Юлианы просто-таки матерую сплетницу. Анна не заставила меня выдумывать зацепки для начала беседы на посторонние темы. Как начала болтать? Мне оставалось только подливать чай и слушать. Очень быстро дошло до Каверина. Я чуть не вырнила чашку с чаем, когда узнала, что он вдовец. Чуть больше полутора лет назад его молодая жена погибла. Ее забрала болезнь. «Ох, это такая трагедия!» сплеснула руками Анна Валерьевна. «Говорят, там такая любовь была!» Наш Владислав Сергеевич очень страдал. «Да не сказать, что и сейчас отошел, хотя наши. Да и не только наши девушки уж как только не пробовали его утешать». «Знаете, нравится он ведь многим. Одна вон безмозглая из соседнего отдела. Знаете, что сделала?» Анна смешно выпучила глаза. «Решила его прямо на работе утешить». Сказала подружке, что хочет удивить. «И как, успешно?» «Да непонятно. Пробыла в кабинете полчаса, но вышла недовольная. Вообще общительная, а тут как воды в рот набрала. Никому не рассказывать, что там было. Интрига». «Ну, так себе интрига. Я, конечно, знаю Каверина недолго». Но наверняка под стол отправила, потом запугал, Ну, может, я слишком плохо о нем думаю. Много, значит, было утешительниц. Ой, много, говорят, еще одна начальница краулила его после работы на подземной стоянке. И предлагала повышение за. Анна Валерьевна увлеклась, рассказывая о том, как и кто пытался приручить Каверина, одарив женской лаской и теплом. Наверное, если бы меня так окучивали, я бы тоже обозлилась. Надо будет аккуратнее с Кавериным быть, и даже. Намека не допускать на какие-либо отношения, а то, может, она опасается, что я его тоже буду пытаться утешать, а мне этого не нужно. Пусть спит спокойно. Для Веда послушала еще немного о том, кто с кем спит, а потом аккуратно попросила информатора вернуться на рабочее место. Не, ох, Варвара Олеговна, а я смотрю, у вас совсем цветов нет в кабинете, такой пустой, неуютный. Хотите я вам пару своих цветочков принесу. Мне не жалко, мне много. «Спасибо, не нужно, я не любитель растительности. А картины, а статуэтки, ну, совсем же ничего нет». «Предпочитаю минимализм». «На самом деле вещами не обрастаю, потому что все еще слишком неопределенно. То ли погонят меня отсюда, то ли справлюсь. Есть надежда, что на повышение пойду. Тогда уж лучше буду кабинет Каверина обживать». «Эх, жалко. А вы знаете, многие заметили, как на вас наш сесадмин смотрел? Многие считают, что вы ему нравитесь». «Да и вы так мило с ним сидели, беседовали. Он у нас парень холостой, хороший». Стало совсем интересно. «А Владислава Сергеевича не советуете попробовать осчастливить?» «Нет, ну что вы, сразу видно, что вы жесткая, целеустремленная. Нашему Владиславу Сергеевичу нужна быть женщина нежная, домашняя, чтобы создавала уют и дарила тепло». «О, ну это да, вы правы, конечно. Спасибо, было интересно с вами пообщаться». Ох, вы не обиделись, я иногда говорю ерунду всякую, вы не. Я совершенно не обиделась, честное слово. До свидания. Фух! От трескать сотрудницы голова разболелась. Еще и переволновал сегодня на выездной встрече. Надо еще чай выпить и спокойно с бумагами посидеть. В дверь раздался требовательный стук. Моего позволения войти визитер дождаться не стал. Распахивается дверь на пороге каверен в пальто. Мрачным взором он оглядел меня, а затем весь мой кабинет. Так внимательно все высматривает, словно спрятанного покровитель выискивает. Я зашел предупредить, что ухожу, и завтра с утра меня не будет. На встречу с нашими уже почти партнерами поеду. Вышестоящее руководство одобрило покупку новых площадей. Хорошо, я поняла. Начальник почему-то не торопится уходить. Что-то у вас совсем пусто в кабинете. И это туда же. Ему-то какая разница? «Я пока не хочу обрастать вещами. Какой смысл, если вы меня, того и глядя, обратно в мою родную тьму трака не отправите?» Каверин хмыкнул. «Да ну бросьте забава никуда я вас не отправлю». Серьезно? Еще скажите, что и вам нравится начала?» Произношу с изрядной долей ехидства. «Не перегибайте», — строго отвечает начальник и закрывает дверь. Ушел. Ну и хорошо, мне спокойнее». Сама я сегодня не стала надолго задерживаться на работе, поскольку надо было зайти в магазин купить продуктов. Захожу в свой новый дом. Тихо, пусто, тоскливо, безрадостно. Хочется обратно на работу. Там интересно. Хоть и трудно порой, да и нервно, но зато есть ощущение, что я живу. Рядом полно людей. А тут тоскливо, все кажется чужим. Не торопясь, приготовила ужин. Немного прибралась, а потом засела в интернет. Но к половине одиннадцатого уже приготовилась ко сну. Еще один день закончен. А завтра снова в бой. Ранним утром с некоторым сомнением, но все же отправилась заниматься спортом в парк возле работы. Но подготовилась. Вчера в спортивном магазине купила себе перцовый баллончик для защиты от опасной парковой живности. Не то чтобы я прямо испугалась Колю. Вроде же, экзбицианисты не опасны. А меня чужими гениталиями не испугать. Но мало ли кого еще можно с утра пораньше повстречать. Разминка, легкая пробежка и йога. В этот раз выбирала место более тщательно, подальше от основных парковых дорожек. Но все равно поближе к воде. Люблю на нее смотреть. Занимаюсь, никого не трогаю. «Доброе утро, Варвара Олеговна!» Слышится из-за спины. «А вы что, каждый день собираетесь в парке заниматься?» Поворачиваю голову. Начальник, оценивающий, рассматривает мою позу кошки. «И вам доброе утро, Владислав Сергеевич!» Каждый день, кроме выходных... И пока позволяет погода. А вы каждый раз планируете подходить со мной поздороваться? Я думал вы приезжаете на работу на машине. Здесь лежаков нет, поэтому Влад подходит и садится рядом на помост, не жалея свое шикарное серое пальто. Машина осталась на работе, я уезжал на такси, поскольку планировал хорошо провести вечер. Вечер удался? Не особо. Меняя позу кошки на другую, поскольку мне... Не нравится взгляд шефа, кажется, что он вот-вот протянет руку и погладит меня по спине. Вред, конечно, но мне так будет спокойнее. А ваш, Варвара Олеговна? Что мой? Ваш вечер удался? Чтобы он удался, он, видимо, должен был как-то по-особому начаться. А так? Обычный вечер. Мне просто любопытно, как такие правильные любительницы здорового образа жизни проводят вечера. Парк, фитнес-клуб, курсы повышения квалификации. Или все же с кем-то встречаетесь? Вы меня явно переоцениваете, Владислав Олегович. Я только четвертый день, как в городе. Еще не успел спланировать вечерний досуг. И что? Хотите сказать, что только приехав сидите дом по вечерам? Неужели не интересно посмотреть новый город? Интересно. Планирую заняться этим на выходных. А как вы решились покинуть ваш город? Не будете скучать? Нет, не буду. Категорично заявила я. Даже по друзьям, родным. Отрицательно качаю головой. Говорить становится трудно. Извините, Владислав Сергеевич, но вы мешаете мне заниматься. Вам разве не нужно навстречу? Почему вы здесь? Живу неподалеку. Надо машину забрать. На встречу успею, не переживайте, не хотите отвечать? Какая вам, собственно, разница? Хочу, не хочу, буду, скучать, не буду. Любопытно. Все, никакой концентрации. Иду за сумкой. Мне пора на пробежку. До свидания, Владислав Сергеевич. Успешной вам встречи!» «Сбегайте, Варвара Олеговна!» Опрос прозвучал как вызов. «Хм!» Возникла неожиданная идея. Отец Владович хочет, чтобы тот вернулся на путь истины. «Может, попробовать спорт?» Оценивающая глядела Каверина. «Конечно, выглядит шеф хорошо, подтянут» но наверняка разгульный образ жизни сказывается. В ответ, на мой взгляд, шеф вопросительно приподнял брови. «Просто так вам о себе рассказывать? О личном, тайном, душу открывать? С чего вдруг? Вот если сможете завтра утром меня обогнать на пробежке от одного входа в парк до противоположного и обратно, отвечу на ваш вопрос». Брови начальника взлетели еще выше. «Я тоже могу бросать вызов». «Забава. Да я вас в два счета обгоню». «Тогда, если не боитесь проиграть девушки, жду вас завтра в половину седьмого у того входа в парк, что ближе к нашей работе». «Зачем так рано?» «А чтобы никто из коллег не увидел ваш бесславный проигрыш». «Язва». Отрицательно покачала головой. «Забава я, а не язва».